Глава 17. Сандра, проснувшись, сладко потянулась и, открыв глаза, с удивлением осознала, что меня за талию обнимает крепкая мужская ладонь. Присев на кровати, увидела спящего Аполинария. Он безмятежно спал рядом, смешно морщись во сне. Даже сейчас, будучи человеком, он безумно напоминал кота. Осторожно встав, чтобы его не разбудить, выскользнула из комнаты. В коридоре разливался чудесный аромат кофе. Заглянув на кухню, увидела Адель. Девушка сидела за столом и задумчиво смотрела в окно. Доброе утро, поздоровалась я. Доброе. Кофе? Не откажусь. Адель ловко соскочила со своего места и наполнила пустую чашку ароматным напитком. Приятного аппетита. Спасибо. Села на табуретку, сделала глоток и цокнула. Очень вкусно. Я смотрю, ты совсем освоилась в этом мире. Это тебе только кажется, — послышалась в ответ. Этот мир для меня никогда не станет родным. Здесь столько всего необъяснимого и пугающего. Мне бы очень хотелось вернуться домой, но, увы, вряд ли это возможно. Знаешь, я тебя понимаю, как никто. В кухне повисла тишина. Каждый думал о своем. В воле судьбы мы с этой девушкой казались связаны. Я понимала, что никогда не смогу бросить Адель, и мне просто необходимо помочь ей освоиться в новом мире, как и Аполинарию. а полинарию. А ещё нам обеим нужны документы. Только вот как их сделать? Понадобится деньги, а их у меня не было. Эх, вернуть бы мне своё тело, стало бы намного легче. Соскучились? Внезапно послышался мужской голос. Выспался? поинтересовалась я. Как никогда. А Полинарий плюхнулся на единственную свободную табуретку и хитро посмотрев на меня, поинтересовался. Как настроение? Нормально, пожала плечами. Вот думаю, что делать. Надо бы устраиваться на работу, но нет документов. И тебе необходим паспорт, а ещё нужны деньги. Сбережения скоро закончатся. А мне, кажется, у меня для вас есть хорошие новости, внезапно произнёс мужчина. Какие? Мы с Адель вызколкнули это почти одновременно. Кажется, я знаю, как отменить действие заклинания, но это пока не точно. Как? Пристально посмотрела на Полинария. Говори уже не томи. Я вспомнил, что любое заклинание можно изменить с помощью амулета. наполненного целительной силой. Ты в этом уверен? Адель нахмурилась. Насколько мне известно, он помогает избавиться от всяких недугов, но мы обе здоровы. Знаешь, с одной стороны, ты права, с другой это наш шанс всё исправить. Так почему бы не попробовать? философски произнёс Аполинарий. И где мы его возьмём? поинтересовалась девушка. У Сандры есть, послышалось в ответ. Ну тогда да, согласилась с ней модель. Амулет может вообще не будет здесь действовать, ведь маги в этом мире полностью отсутствуют. Давайте попробуем, предложила я. Что надо делать? Помнишь тот -то амулет, что дал тебе зрячий? Где он? Вот, сняла с шеи цепочку с круглым медальоном, внешне напоминающим руну. Держи. Так Аполлинарий встал и окинул нас пристальным взглядом. Садитесь рядом друг с другом. Я послушно пересела поближе к Адель. Так, так, так, мужчина задумчиво произнёс. А теперь возьмитесь за руки. Девушка сжала мою ладонь. Надеюсь, всё получится, прошептала я. Хорошо бы. Аполлинарий положил на наши руки медальон. Прошло мгновение, затем другое. Но ничего не происходило. «Кажется, он не работает», — прокомментировала ситуацию Адель. «Или мы что-то делаем не так». А Полинари вновь сел на стул. «Необходимо все тщательно обдумать». «Вот именно!» — внезапно воскликнула девушка. «Надо сначала подумать о том, что мы хотим. Сандра, может, это и не сработает, но попробовать мы обязаны. Что скажешь?» «Хуже точно не будет». Тогда давай. Она положила круглый амулет на наши сжатые руки. Думай о том дне, когда всё произошло. Посильнее зажмурившись, попыталась вспомнить всё до мелочей. Перед глазами закружились снежинки, а я сама бежала по парку. Настроение было паршивым. С таким настроем, мысленно разговаривая сама с собой, я медленно двигалась в сторону дома, размахивая сумочкой и стараясь идти так, чтобы не наступать в подтаивший снег. Я шла по пешеходному переходу, тщательно обходя лужи и совсем не заметила, как появился трамвай. Когда раздался предупреждающий звонок, испуганно вздрогнула и помчалась вперёд через дорогу. Оказавшись в безопасности, Витята выругалась и поспешила домой, но сегодня был не мой день. В потёмках, не заметив приоткрытого люка, я наступила на шаткую металлическую крышку и полетела в темноту. Последнее, что я помню, это мой испуганный крик и сильнейший удар в область затылка, а потом меня окутала кромешная тьма. Я ничего не чувствовала, кроме лёгкости и какого-то нереального спокойствия. Моментально всё перестало иметь значение. Темнота баюкала, и хотелось только одного навсегда остаться здесь. Но внезапно в моей голове вспыхнул вопрос: А здесь это где? И тут во мне проснулся страх. Сердце бешено заколотилось в груди, заставляя кровь пульсировать в висках. Я не понимала, что происходит и где нахожусь. И почему непроглядная темнота вокруг стала казаться невероятно жуткой и очень опасной. А потом передо мной возник тоненький луч света, такой тёплый, ласковый, манящий. что я невольно потянулась к нему. Он был совсем рядом, казалось, стоит только протянуть руку, и можно к нему прикоснуться, но это было всего лишь иллюзией, и сколько бы я ни старалась, свет так и оставался для меня недосягаемым. Внезапно воздух стал уплотняться. Не знаю, как объяснить, но я ощущала это всем телом, как и непонятное движение вокруг себя. В какой-то момент меня кто-то толкнул в спину, потом последовал удар в грудь, и луч света стал превращаться в огромный яркий поток. В какой-то момент мне показалось, что мое тело охватил резкий жар, закружилась голова, и кто-то толкнул, как будто изнутри. Я резко открыла глаза. «Ну как?» — поинтересовался Аполлинарий. Медленно повернувшись к нему, хрипло прошептала. «Не знаю». А потом мы обе побежали к зеркалу, расположенному в коридоре. Адель. Я смотрела на отражение в зеркале и никак не могла поверить своим глазам. Невероятно, но способ, предложенный Аполинарием, сработал, и я вновь стала собой. Это было подобно чуду. Повернувшись к Сандре, улыбнулась, чувствуя, как глаза наполняются слезами. Даже не верилось, что всё стало как прежде. «У нас получилось!» – прошептала она и просто крепко обняла меня. «Получилось!» «Если кто и мог понять мои чувства сейчас, то только эта девушка. В воле судьбы жизнь связала нас, и обоим выпало немало испытаний. Ей там, мне здесь. Мы многое пережили, но теперь все трудности остались позади. «Адель!» – Сандра, улыбаясь, посмотрела на меня. «У нас с тобой все будет замечательно!» И в этом мире чудеса случаются. Это точно, не могла не согласиться я. Даже не верится. Девочки, вы так и будете переговариваться между собой? послышался любопытный мужской голос. У нас получилось или нет? Удивительно, но даже став человеком, Аполинарий ни капельки не изменился. Он был всё таким же бесцеремонным. Мужчина пристально разглядывал нас, явно ожидая ответа. Переглянувшись с Сандрой, мы одновременно выпалили. — А вот и не скажем, это наша тайна. — Сговорились? — чуть прищурившись, уточнил он. Мы синхронно хихикнули. — Ну и не говорите, — махнул рукой Аполлинарий. — Я сейчас сам во всем разберусь. Он шагнул ко мне и пристально уставился в глаза. Потом подошел к Сандре и некоторое время вглядывался в ее лицо, а затем улыбнулся. — Все получилось. и крепко обнял ее. Все было не зря. «Откуда ты узнал?» — искренне удивилась я. Аполлинария пустил девушку, приобнил ее за талию и сообщил. «Нам столько вместе пришлось пережить, что между нами появилась невидимая связь, и я чувствую ее». «Серьезно?» — не могла не удивиться услышанному. «Ты теперь фамильяр Сандры?» «Ага, мой усатый фамильяр». Девушка рассмеялась и ткнула его локтем в бок. "Ой, он отпрыгнул в сторону. Ты чего дерёшься? А ты чего врёшь?" Она укоризненно покачала головой, а потом мне улыбнулась и пояснила: "Этот хитрец раскусил нас по взгляду. Мы с тобой слишком разные. Ты спокойная, покладистая, а я бунтарка. Такой была такой и останусь". "Ну вот", протянула Полинари, "все тайны раскрыла". А потом внезапно улыбка медленно сползла с его лица. Мужчина побледнел и пошатнулся, а потом, прислонившись к стене, стало сидать на пол. Что с тобой? Сандра, перепугавшись, бросилась к нему. Аплинарий, я подхватила его под руку. Ты чего, тебе плохо? Дмитрий, прошептал он в ужасе. Дмитрий. А потом мужчина просто потерял сознание. Я в панике посмотрела на Сандру. Что смотришь? она невольно повысила голос. Надо отнести его в комнату. Апплинарий был очень тяжёлым, и нам с трудом удалось его дотащить до дивана. Принеси воды, попросила Сандра, поудобнее укладывая мужчину на подушку. Я быстро сбегала на кухню, а когда вернулась, апплинарий уже пришёл в себя. Бледный как полотно, он сидел на диване и крепко сжимал руку Сандры. Выпей притянул ему стакан. Это поможет тебе немного успокоиться. Аполинарий сделал небольшой глоток и тяжело вздохнул. Расскажешь, что случилось? осторожно спросила Сандра. Дмитрий пробормотал он: "Князь ищет нас, и он старается прорвать пространственную пелену. Я чувствую это". Мужчина многозначительно замолчал, прекрасно осознавая, что может случиться, если князь придёт сюда, схватилась за голову. Нам надо бежать, всем троим, и как можно дальше. Вот ещё, усмехнулась Сандра. Пусть только попробуют явиться, пожелает. В этот момент пространство посреди комнаты замерцало радужными красками. Что это? испуганно спросила Сандра. Кажется, портал, выдохнула я. И действительно, будто из ниоткуда, прямо в центре комнаты появился взволнованный Дмитрий. За то время, что мы не виделись, он сильно изменился. В его взгляде пропала уверенность, появилась некая потерянность. Да и вообще, сейчас он был больше похож на обыкновенного красивого мужчину, а не на ледяную статую, как обычно. Дмитрий Бегло огляделся по сторонам, а потом, увидев меня, шагнул ко мне. "Не подходи", невольно повысила голос. "Моя любимая" Он подошёл поближе и опустился на колени, а потом прошептал: "Сандра, как же долго я тебя искал". Я растерянно посмотрела на Александру, которая подмигнула мне и почему-то улыбнулась. "Сандра. Сандра, я столько искал тебя, Сандра, наконец-то". Я с изумлением смотрела на Дмитрия Уно Кадель. Видимо, он действительно влюбился, раз явился в мой мир. Только вот мне этот мужчина был совершенно не нужен. Милая, я за тобой, произнёс он, целую руку Адель. И никуда тебя больше не отпущу. Стало понятно, что Дмитрий не заметил того, что каждая из нас вновь стала сама собой. Я молча смотрела на князя и ошеломлённую Адель, которая явно не понимала, что ей говорить, и в растерянности прижала ладонь к албу. Конечно, надо было бы во всём признаться, только вот желания никакого не было. Родная, послышался почти безумный шёпот, а вслед за ним последовал возмущённый женский крик. Не трогай меня! Дмитрий, разозлившись, схватил девушку за плечи и встряхнул. Ты моя, только моя. Ах ты паразит! воскликнула Адель, а потом раздался звук звонкой оглушительной пощёчины. Упс. прокомментировал ситуацию Полинари. Ну, милочка, что ты уж ты совсем. Да как ты посмела? Это вопль уже раздался от Дмитрия. Что заслужил, невольно пробормотала я и, подхватив Адель под руку, поспешила увести её из комнаты. Кажется, дорогая, тебе надо успокоиться. Это точно, согласился Дмитрий и, повернувшись ко мне, добавил: А с тобой, Адель, Нам необходимо поговорить. Князь окинул меня пристальным взглядом, явно оценивая по-мужски, а потом он посмотрел на ту, кого называл моим именем, и на его губах появилась томная улыбка. Тёмный повелитель был влюблён. Конечно, согласин кивнула. Давай только через несколько минут. Я буквально насильно уволокла Адель в спальню, а затем стряхнула оцепеневшую девушку за плечи. Ты что творишь? «А что он руки распускает? А потом...» — послышался вздох. «Князь любит тебя, Сандра, а я... Это ты. Меня ждет сказочная жизнь. Так почему я должна от нее отказываться? Он полюбил тебя за дерзкий характер и свои нравия. В прошлом я бы просто промолчала и терпела к себе непристойные отношения, а ты бы не стала. Именно поэтому я дала Дмитрию пощечину. А еще это ему напоминает вашу первую встречу. Помнишь, ты мне рассказывала, как он получил от тебя? Но ты же не я, — невольно возразила в ответ. Да и потом, разве ты любишь Димитрия? Князь создаст мне обеспеченную жизнь, но в губах девушки появилась задумчивая улыбка. Неужели ты хочешь вернуться? Решила уточнить на всякий случай и услышав. Да, внезапно поняла, что Адель в глубине души любит князя. Осознав, что я обо всем догадалась, девушка пояснила. Садра, твой мир так и не стал для меня родным и никогда не станет. Мне плохо здесь. Я бы хотела вернуться домой. Князь любит меня, вернее тебя. И я ты решила промолчать, да? Да, кивнула девушка. Осуждаешь? Нет, качнула головой. Я тебя прекрасно понимаю, ведь твой мир тоже не стал мне близок. Только имею в виду, князь и той категории мужчин, которых надо держать вжелвых рукавицах. Он должен добиваться, покорять и каждый мико опасаться того, что может тебя потерять. Только при таком раскладе ты будешь счастлива с ним. А если проявишь слабость, твоим делом будет одинокая жизнь в отдалённом имении. Я всё понимаю, послышалось в ответ. Никогда не забывай, что ты дерзкая и намерянка. Именно это привлекает Дмитрия. Превратишься вновь в покорную деву, потеряешь его. Не потеряю, послышалось уверенное в ответ. Жизнь в этом мире меня многому научила. В соседней комнате раздался какой-то глухой шум, будто кто-то упал, и мы с Адэль одновременно прошептали: "Аполлинарий!" и бросились ему на помощь. Аполлинарий. Когда девушки стремительно покинули комнату, Мы с князем остались наедине. Поднявшись с колен, Дмитрий, чуть прищурившись, зло прошипел: "Ну, здравствуй, Аполлинарий". В ответ я просто кивнул и на всякий случай немного отступил к двери. К тебе накопилось масса вопросов, но их я задам позже, когда вернёмся. Сейчас интересует только одно: как ты смог стать человеком? Тёмный повелитель сверлил меня пристальным взглядом, а я смотрел на Дмитрия и никак не мог понять, неужели он действительно не знает, кто на самом деле находился у него в услужении. Молчишь, предатель, взревел князь. Я тебе доверял, как никому другому. А ты, мало того, что ты организовал побег моей невесты из измены, так ещё вступил с ней в разговор и помог вернуться в свой мир. «Ты об этом пожалеешь!» «Может, уже перестанешь мне угрожать?» Усмехнулся я. «Неужели ты не знал, кем я являюсь на самом деле?» «О чем ты?» Дмитрий чуть наклонил голову на бок. «О том, что твой предок наградил меня бесконечной жизнью, но при этом лишил памяти, превратив в фамильяра, а я на самом деле оборотень, которого младенцам забрали из семьи, Так что в моей душе совершенно не было страха перед князем, более того, и уважения к нему не осталось. Я безумно благодарен Сандре, ведь если бы не она, я никогда бы не вспомнил своё прошлое, не избавился от магических чар и не стал самим собой. И, кстати, прекрати называть эту замечательную девушку своей невестой. Она никогда не была твоей и не будет. Князь яростно зарычал, а потом вскинул руки, решив воспользоваться магией. Только вот он совершенно забыл, что находится в другом мире. Ты заслуживаешь только одного, властно проговорил Дмитрий, чтобы от тебя не осталось и следа, а твоя душа вечно бродила в омраке и никогда не нашла покоя. В ответ я усмехнулся. Князь, прожигая меня взглядом, стал шептать заклинание. Но прошло мгновение, затем другое, а ничего не произошло. В его глазах мелькнуло непонимание. «Легко угрожать, когда владеешь великой силой», — скептически прокомментировал ситуацию я. «Но вот что делать, когда магии нет?» «Я и так сотру с твоего лица эту наглую смешку», — в ярости прорычал Дмитрий и бросился на меня. Мы вцепились друг в друга, совершенно не обращая внимания на то, что в драке невольно начали ломать мебель. Дмитрий старался ударить меня по более, но я не оставался в долгу, потому что Сандра была моей и только моей, и никак иначе. Вы что творите? раздался голос Александры. Совсем спятели, прекратите немедленно, адель надо их разнять. С губ Дмитрия сорвался рык. А потом нас внезапно окатило холодной водой. Ошамлённо посмотрел на девушек. Адель держала в руках ведро и ухмылялась. Ты что натворила? Дмитрий оглядел себя. Я же весь мокрый. Ну а что мне ещё оставалось делать? Влезть в вашу драку или воспользоваться скалкой и навешать оплюх обоим? Так что потерпишь. Я удивлённо смотрел на девушку, не узнавая её. Адель всегда была скромной, тихой, очень покладистой, а сейчас, не понимая, что происходит, осторожно подошёл к Сандре и вопросительно посмотрел на неё. Объясню всё позже, шепнула она. Главное, ничему не удивляйся. Сандра. Дмитрий шагнул к Адель. Нам надо поговорить. Позволь мне всё тебе объяснить. Выслушай меня, пожалуйста. Она поставила руки на талию и вкратчиво поинтересовалась. Может, сначала решишь вопрос со своей невестой? Она кивнула на Сандро. Дмитрий смахнул ладонью капли воды с лица и шагнул к нам. Адель. В его голосе появились знакомые властные нотки. Я я расторгаю наш договор и отпускаю тебя. Теперь твоя жизнь снова принадлежит тебе, и ты вольна сама решать, как жить дальше. В качестве откупных я подарю тебе усадьбу и много золота. Уверен, что в твоей судьбе обязательно появится другой мужчина, а моё сердце уже занято. Хорошо, Сандра Кивноу, но у меня есть условия. Какие? Я не хочу быть бывшей невестой повелителя, поэтому остаюсь в этом мире. Это даже к лучшему, послышалось в ответ. И пусть Аполинар и тоже останется со мной. Этот предатель не заслуживает моего внимания. Пусть остаётся здесь. брякнул князь и приказал: "Выйдите, мне надо поговорить с Сандрой". Переглянувшись с девушкой, мы вышли в соседнюю комнату. "Садра, что происходит?" поинтересовался я. "Почему вы так странно себя ведёте?" "Аддель очень хочет вернуться домой", раздался спокойный ответ. "А Дмитрий меня слишком плохо знает. Он видит лишь картинку. Для него сейчас она это я. Понимаешь, к чему это?" Вы решили его обмануть? удивлённо протянул я. Просто решили ему не говорить правду. моя собеседница пожала плечами. Это плохая идея, качнул головой. Очень плохая. Адель никогда не станет тобой, вы слишком разные, и скоро князь догадается о подмене, и уж поверь, тогда нам всем не поздоровится. Ай, Сандра махнула рукой. Влюблённый мужчина обычно ничего не видит. И всё зависит от Одель. Прозреет он или окончательно пропадёт в паутине любви. А ты как думаешь? усмехнулся я. Я никогда не стать тобой, как и тебе ею. Так, Сандра нахмурилась. Ты в чём меня убеждаешь? Неужели в том, что нужно ему сказать правду? А может, мне вообще лучше вернуться в княжеское имение и стать княгиней, да? Представив на секунду, что подобное может произойти, тут же выпалил Нет? Тогда, может, у тебя есть ещё идеи? Девушка чуть наклонив голову, бросила на меня вопросительный взгляд. Нет? Ну тогда будем действовать по нашему плану, решительно произнесла Сандра. Я думаю, у нас всё получится. Это утопия, возразил в ответ и усевшись на постель, предложил. Нам всем надо бежать, и как можно дальше? Это не поможет. Дмитрий забудет обо мне лишь когда станет счастливым, и что-то мне подсказывает, что Адель именно та женщина, которая ему нужна. Не знаю, не знаю, скептически скривился. Вы хотите князя обвести вокруг пальца, и мне кажется, что это у вас не получится. Ни каркай, рявкнула Сандра. Всё будет хорошо. Я был с ней не согласен, но решил промолчать, потому что спорить не хотелось. Девушка встала и аккуратно подошла к двери, а потом замерла. Что-то тихо там. Пойти посмотреть, что ли? Идём, вздохнул я. А то, может, Адель там спасать уже надо. Крадучись мы на цыпочках вышли в коридор. В квартире стояла абсолютная тишина. Мы одновременно шагнули в комнате и застыли на пороге. Их нет, прошептала Сандра. Нет, как же так? Она растерянно огляделась по сторонам и быстрым шагом направилась на кухню. Я окинул взглядом в пустую комнату и последовал вслед за девушкой. «Неужели они вернулись в свой мир?» Сандра вопросительно посмотрела на меня и опустилась на табуретку. «Даже не попрощались. Ничего не сказали?» «Думаю, да». Сел с ней рядом и взял за руку. «Видимо, Адель удалось убедить Димитрия, что она — это ты», И он поспешил утащить возлюбленную в свой замок. «Неужели все закончилось?» Послышался вздох. «Да, теперь у нас начинается новая жизнь. Мы их больше никогда не увидим?» «Думаю, нет». «А как же ты? Разве оборотень может выжить в этом мире?» Девушка пристально посмотрела на меня. «Знаешь, я думаю, что потерял вторую ипостась, а потом...» Для меня главное, что ты рядом, и остальное уже не важно. Сандра уткнулась лицом в ладони. Её плечи стали мелко вздрагивать. Наверное, впервые я видел, как девушка плакала. Ты чего? Что случилось? Прижав её к себе, стал баюкать в объятиях. Всё уже позади, родная. Всё позади. Впереди нас ждёт долгая счастливая жизнь. Даже не верится. схлипнула сандра кому рассказать скажут что выдумала всё не надо никому говорить о случившемся я осторожно коснулся губами её губ и довольно зажмурился чувствуя себя невероятно счастливым